Глава 4. Шпионаж в огне сражений Тайра и Минамото. Конец 12 века стал для Японии временем тяжелых потрясений. На фоне засухи и чумы в смертельной схватке за власть сошлись две крупнейшие группировки самураев Тайра и Минамото. В те дни в Сражения не походили на грандиозные турниры. Это была жестокая борьба за выживание, в которой все средства были хороши. Расчитывать на победу мог только тот, кто умел нестандартно мыслить и действовать. Именно в это суровое время на небосклоне военного искусства вспыхнула яркая звезда гениального полководца Минамото Йосицунэ. В 1659-1689 годах Юсицуне оставил заметный след в истории ниндзюцу. Согласно позднейшим источникам, именно он стал основателем первой реальной школы шпионского искусства, названной его именем Юсицуне Рю. Создание этой школы явилось важной вехой в развитии искусства ниндзюцу. Ранее приемы рукопашного боя, методы разведки и шпионажа и военной стратегии как особые разделы военной науки не различались. Соответственно, не существовало и специализации в этих областях. Выделение же традиции ниндзюцу из всего объема военных знаний свидетельствовало о том, что к этому времени Методы разведки и шпионажа достигли уже очень высокого развития и потребовали от воинов целенаправленной углубленной подготовки. Переоценить значение этого факта невозможно. По сути, с её сицунэ рю и начинается ниндзюцу как особое искусство. Минамото Ёсицуна. Ёсицуна был сыном Минамото Ёситомо и младшим братом Минамото Ёритомо. В 1147-1199 года основателя первого в истории Японии сёгуната. Он родился в 1159 году, за несколько месяцев до рокового инцидента Хэйджи. 1159 года, в котором погиб его отец. Враждебные Тайра приняли тогда решение истребить род Минамото под корень, но потом все же оставили в живых нескольких сыновей Юситома, хотя и приняли меры предосторожности, рассовав их по разным буддийским монастырям, чтобы превратить их в смиренных служителей Будды. Ёсицуна был помещен в монастырь Курама-дэра неподалёку от Хэана, но в его жилах текла кровь многих поколений воинов, и он отказался смиренно принять свою участь ученого монаха и тайком стал изучать военное искусство. По легенде, его наставниками были тэнгу, населявшие гору Курама. Когда по ночам юноша выбирался из монастыря, Они обучали его приёмам фехтования мечом, боевым веером и чайником для кипячения воды. Около 1174 года Ёсицуна тайно покинул монастырь на горе Курама и направился под защиту Фудзивары Хидэхиры, сторонника Минамото, чьи владения находились на севере острова Хансю. По дороге, по преданию, Он одолел нескольких разбойников и изучил древнекитайский трактат по военному искусству Лю О том, как Есицуна изучал Лю Тао, красноречиво повествует Ги Копия этого трактата по военному делу хранилась в доме Кити Хогана, великого гадателя и стратега, жившего в Хэяне. Кити был приверженцем Тайра Поэтому Юсицуна никак не мог подобраться к Заветной книге, а прочитать ее страстно желал, ведь о Лю Тао говорили: ни в Китае, ни в нашей земле не знал ни удачи никто из тех, кому она попадала в руки. В Китае прочтя ее, старец Ван владел способностью взлетать на стену высотой в 8 сяку и с нее подниматься в небо. Цзян Лян назвал ее однотомной книгой. Прочтя ее, он обрел способность на бамбуковой палке длиной в трисяку перенестись из Магадхи в страну киданий. После знакомства с этой книгой, Фань Куай, облачённый в броню, сжимая в руках лук и стрелы, в ярости возрился однажды на ряды врагов, и волосы на голове его Ощетинившись, прободали вверх шлема, а усы проткнули насквозь нагрудник панциря. Юсицуна долго размышлял, как же заполучить этот трактат в свои руки, и наконец придумал хитроумный план проникновения в дом Киити Хогана. Узнав, что угадатель была юная дочь красавица, он играл ей на флейте под окном, пока не добился признания, пробравшись в дом под видом влюблённого, Ёсицунэ упросил красавицу раздобыть ему заветную книгу из кладовой отца. После чего, в течение 60 дней и ночей, заучивал трактат страницу за страницей. Когда книга подошла к концу, самурай объявил девушке, что его ждут бранные дела, и покинул безутешную красавицу. Хотя этот эпизод может показаться просто красивой выдумкой сочинителей, исследователю ниндзюцу он не может не напомнить характерный метод проникновения во вражеский замок с использованием легенды, чрезвычайно разработанный в классическом ниндзюцу. Обладев всеми премудростями военного дела, Исицуна явился к своему старшему брату Юритома, который в 1180 году поднял восстание против Тайра. Фактически, встав во главе его войск Исицуна в ряде сражений нанес серьезные поражения Тайра, а в 1185 году в решающей битве в заливе Данаура разгромил их на главу, открыв путь к установлению власти сёгуна из дома Минамото. Победы ему неизменно приносили необычные тактические приемы, кардинально отличавшиеся от общепринятых турнирных боёв того времени. Однако победы не принесли счастья самому Ёсицуне. Всего через несколько лет после битвы при Данноуре Минамото Ёритома, опасавшийся, что его младший брат попытается захватить власть, развернул на него форменную охоту. Несколько лет гениальный военачальник уходил от погони, но в конце концов попал в ловушку и покончил с собой, совершив харакири. Тактика Йосицуне Прекрасными образцами тактического искусства Йосицуны являются битвы у горы Микуса и при Яхиме. У горы Микуса располагалась крепость Тайра Итинотани. По сути, это был простой палисадник, но он обеспечивал довольно надежную защиту. Итинотани занимала очень выгодное в тактическом отношении положение. Здесь отвесные скалы образуя естественную стену, с трех сторон окружали узкую полоску земли и пляжа. С четвертой стороны было море, где господствовал флот Тайра. Если бы Минамото предприняли традиционную лобовую атаку, их почти наверняка ожидало бы тяжкое поражение. В этой ситуации Иёсицуны принял решение напасть на Итинотани с двух сторон. Одна группа войск должна была нанести удар с востока вдоль побережья, а сам Иёсицуна с небольшим отрядом решил обрушиться на крепость с тыла, со стороны гор. Ночью 18-й день 3-го месяца 1184 -го года Армия Минамуты разгромила форпост Тайра у горы Микуса в 35 километрах к северу от Итинотани. После этого Ёсицунэ выслал вперед основную группировку во главе с Дои Сэнэхарой, а сам с двумя сотнями отборных воинов направился в обход по отвесным кручам в тыл крепости. По словам местных охотников, Горы были совершенно непроходимы для людей и доступны лишь оленям. Но Юсицуне, веря в способность старых коней отыскивать дорогу на заснеженном поле, поставил в голову отряда старого мерина, за которым войны и двинулись по горным кручам. Когда Йосицуны и его воины добрались до вершины, битва внизу уже началась. Бой был жестоким, но никто не мог взять верх, а спуск в тыл крепости оказался столь крутым, что даже обезьяны не рискнули бы воспользоваться им. Тогда Йосицуны приказал погнать по тропинке одних коней без седаков. И лишь когда те благополучно спустились, весь отряд бросился вниз. Неожиданно ударив в тыл Тайра, бойцы Иесицуны опрокинули их и потом гнали до самого моря. Тайра бежали на корабли и бросились на утёк в море. В другой раз Иесицуны решил обрушиться на крепость Тайра в Ясиме. Однако в то время, как армия Минамото находилась на главном японском острове Хансю, база Тайра располагалась на острове Сикоку. Поэтому для переправы в местечке Ватанаба были собраны различные суда, от настоящих морских кораблей до рыбацких лодок. Минамото готовились к отплытию, когда налетел ломая деревья, Ураганный южный ветер. Потом ветер переменился и задул к югу, что и нужно было её но дул он столь сильно, что никто не решался выйти в море. Тогда её под страхом смерти вынудил небольшой отряд взойти на корабли. При обычной погоде враг начеку, врасплох его не застанешь. Но в такой ураган, в такую свирепую бурю противник никак не ждет нападения. Тут-то мы и нагрянем. Только так и нужно разить врага, заявил он. И оказался прав. В Ясиме Минамото не ждали. Появление отряда Ёсицуны было подобно грому среди ясного неба. Никто из Тайра не сообразил, что Минамото было всего несколько десятков. Как говорится, у страха глаза велики. Победа Юсицуны была полной. Эти две операции Юсицуны являются наглядным примером использования на практике учения Сунь-цзы о развлечении полноты и пустоты и выборе подходящего момента для действия. Они свидетельствуют, что Есицуна сумел проникнуть в суть наставления китайского стратега и блестящим образом воплотил их в жизнь. Он дал вдохновляющий пример мобильной войны и продемонстрировал возможности применения небольших, но хорошо подготовленных специальных отрядов, способных действовать в тылу у противника, передвигаться с большой скоростью и наносить неожиданные удары. Конечно, примеры использования диверсионных отрядов японцы знали и ранее. Вспомним хотя бы шпиона императора Тэммутакоя или чертей Фудзивары Тикаты. Однако масштабы их действий не идут ни в какое сравнение с массированным применением спецназа Минамото Ёсицуны. По сути, для японцев он явился основоположником новой военной доктрины доктрины мобильной войны с использованием диверсионных групп. Последующие войны показали, что этот урок Исицунэ не пропал даром, и как мы увидим, судьбу крупных сражений подчас решали умение и ловкость нескольких десятков профессиональных диверсантов. Иэсицуна и боевые искусства. В отличие от полководцев следующих веков, Иэсицуна всегда лично принимал участие в боях, поэтому значимый вклад он внёс и в боевые искусства. В гикэйки имеется немало колоритных описаний его фантастической прыгучести или летучести. замечательного фехтовального мастерства. Одно из самых интересных мест этого произведения рассказ о знакомстве юного военачальника с воином-монахом Мусасиба Бенкеем. Произошла их встреча в Хэйане, как раз в то время, когда Иёсицуна изучал трактат Лю Тао. Однажды, когда он шел по ночной улице, дорогу ему преградил здоровенный монах и потребовал отдать замечательный меч, висевший у него на поясе. В те дни Задира Бэнкэй развлекался коллекционированием отобранных у прохожих мечей. Заслышав отказ, монах с криком выхватил свой огромный меч и налетел на Юсицуну. то тоже обнажил свой короткий меч и отскочил под стену. Э, чудище, подумал Есицун, быстро, как молния, уклоняясь влево. Удар пришелся по стене. Кончик меча в ней увяз, и пока Бенкей чился его выдернуть, Есицун прыгнул к противнику, выбросил вперед левую ногу и с ужасной силой ударил его в грудь. Бенкей тут же выпустил меч из рук. Исицуна подхватил выпавший меч и с лихим возгласом: "Эй я!" плавно взлетел на стену, которая высотой была немного не мало, в целых 9 сяку. А оглушённый Бенкей остался стоять где стоял и грудь у него болела от ужасного пинка, и ему и впрям казалось, будто его обезоружил сам черт. После этого Йосицуна попенял за бесчинство Бенкей, прижал его меч пятой, согнул в три погибели и швырнул вниз. Тот подобрал меч и стал поджидать, пока Йосицуна не спрыгнет вниз. Далее, в ГКК говорится: Йосицуна плавно слетел со стены, и ноги его были еще в трехсяку от земли, когда Бенкей, взмахнув мечом, ринулся к нему. И тогда он вновь плавно взлетел на стену. Йосицуне настаивал на использовании короткого меча, и в Гикэйки описано немало ситуаций, раскрывающих превосходство такого оружия над длинным. Ну вот несколько характерных пассажей на этот счет. Думая покончить бой одним взмахом меча, он, разбойник Юрино Тара, отклонился назад и рубанул со всей силой. Но был он весьма высокого роста, да и меч у него был длинный, и острие увязло в досках потолка. И пока он тужился вытянуть меч, Сянао, детское имя Йосицуны, яростно ударил его своим коротким мечом и отсек ему левую ладонь вместе с запястьем. а возвратным взмахом снес ему голову. Тут Исицуне подозвал Таданобу к себе и сказал ему так: "Длинный меч у тебя, как я погляжу, и когда ты устанешь, будет биться им несподручно. Ослабевшему воину хуже нет большого меча. Возьми же вот этот для последнего боя". И он вручил Таданобу Изукрашенный золотом меч в два осяку и семь сунов длиной с жолобом по всей длине великолепного лезвия Использование короткого меча прекрасно отвечало всем особенностям работы лазутчика. Взбирался ли он на стену или дерево, забросив меч за спину, сражался ли и в тесноте коридора кладовой или узенького переулочка средневекового замка или в традиционной комнатке с низеньким потолком, всюду сказывались преимущества короткого меча над более длинным. Поэтому с легкой руки её сицуны Короткие клинки вошли в моду у шпионов и диверсантов. Впрочем, следует заметить, что речь идёт вовсе не о прямом мече ниндзя, какой часто можно увидеть в художественных фильмах, а о стандартной самурайской катане, только с укороченным клинком. Ниндзюцу школы Юсицун Рю и восемь школ храма Курама. Где же набрался Юсицун хитростей военного дела? Ответ на этот вопрос найти сложно, поскольку юность великого полководца известна нам лишь по позднейшим легендам. Однако некоторые источники утверждают, что источником вдохновения для Йосицуны послужила уже упоминавшаяся школа Кехати рю В некоторых легендах говорится, что Киити-хоган был предводителем тенгу с горы Курама, а если вспомнить о тесной связи в японском фольклоре Ямабуси и тенгу, то получается, что Хоган это Сэндатсуем Ямабуси. Особое внимание в Кехатерию уделялось изучению военной стратегии на основе китайских трактатов, фехтованию мечом, боевым веером и различными подручными предметами, а также развитию прыгучести. Тякоддзу. Иными словами, В рамках этой школы и изучались все три традиционных для Японии аспекта военного дела: стратегия, хэйхо, боевые искусства, будзюцу, и искусство шпионажа, ниндзюцу. Особый интерес представляет упоминание о том, что последователи Кёгатирю стремились развить невероятную прыгучесть. Известно, что позднее тренировка прыгучести и овладение методами облегчения веса, каруми дзюцу были характерными особенностями подготовки ниндзя. Бег на большие расстояния, лазание по деревьям и стенам. все это требовало от ниндзя легкости, малой массы, тело. В некоторых наставлениях по ниндзюцу школы и Игарю упоминаются даже специальные соевые пасты для похудения. Введение этого компонента тренировки в рамках Кёхатирю позволяет предположить, что уже в Хэйанскую эпоху начали формироваться специальные методики подготовки лазутчиков, диверсантов. тут по сообщениям источников о действиях Ёсицуны, он в совершенстве овладел всей программой Кёхатирю. Однако гениальный полководец пошёл дальше. Как уже говорилось, он выделил методы шпионажа в особую отрасль. Что вызвало этот шаг? Думается, немалую роль здесь сыграла необыкновенная компания Ёсицуны, Бывшие разбойники, монахи растриги ямабуси. все они прекрасно разбирались в искусстве тайной войны и разведки. Но двоих из них все же следует выделить особо. Слишком заметный след они оставили в истории ниндзюцу. Это Иссе Сабуру и Начальник разведки в армии Ёсицуны и отважный сахэй Мухасиба бен Кей, любимейший герой японского народа. Исе Сабуро Ёсимори, начальник разведслужбы Ёсицуны. Иссе Сабуро Йосимори личность загадочная и историками ниндзюцу пока недооценённая. А вместе с тем в его лице мы встречаем, пожалуй, первый пример настоящего ниндзя. Источники сообщают о Йосимори совершенно противоречивые сведения. Например, его называют то уроженцем провинции Иссе, то Кадзуки, то Ига в разных текстах по-разному описана и встреча Юсимори с его будущим господином Минамото Ёсицуны. И о гибели его однозначных сведений тоже нет. Так ГИККИ сообщает, что Юсимори оставался со своим господином до самого конца и сложил голову в неравном бою с войском Юритома. А в других источниках говорится, что он расстался с Юсицуны, бежал на гору Судзука, что в провинции Ига, и там, когда его окружили воины Юритома, покончил жизнь самоубийством. Юсимори это человек-призрак, Порой даже возникает подозрение, что такого человека никогда не было, что это образ собирательный. Однако на деле все эти неясности можно легко объяснить. Дело в том, что Исоёси Мори, как истинный ниндзя, следовал правилу Мугэй Мумэй но дзюцу незаметности. Дословно искусство выглядеть так, словно нет у тебя ни умения, ни имени. Согласно которому профессиональный разведчик должен скрывать свою биографию, место жительства, владение специальными шпионскими навыками и так далее. В дальнейшем мы еще встретим образцы использования «Мугей и ММА но джиу-дзюцу, но Юсимори, по-видимому, первым в Японии додумался до этого. Кто же все таки был этот Иссе Сабуро Йосимори? Акусе Хейситира полагает, что родился он в местечке Заирю, в деревне Инака в провинции Ига, и что на самом деле звали его Якесинокороку. О детстве и юношестве Короку Ничего не неизвестно, но когда мальчик превратился в мужчину, он стал во главе местных разбойников, орудовавших в горах Сайки и Каме. Со временем его банда превратилась в небольшую армию, насчитывавшую до 500 бойцов. К выстроил на горе Кабуто-Яма мощную крепость. господствовавшую над всей округой и развил такую деятельность, что слухи о его проделках стали доходить даже до столицы. Тем временем в стране началась война между Тайра и Минамото, и армия Исицуны через Иго двинулась на Хэян, когда один из его отрядов приблизился к горному хребту Судзука, Он подвергся нападению банды Кароку. Поначалу разбойники взяли верх, но когда подошли главные силы Минамото и окружили крепость на горе Кабута, Кароку был вынужден запросить мира. По-видимому, боевая подготовка его банды произвела впечатление на Ёсицуна, и тот решил сделать Якеси своим вассалом. С тех пор Кароку принял новое имя Иссе Сабуру Юсимори. Как полагают историки, фамилию Иссе он взял себе потому, что его банда совершала нападение в основном на соседнюю Сйга провинцию Иссе. И вместе со своими сподвижниками присоединился к армии Минамото. И пополнение это было довольно внушительное. было ему Юсимори. Всего лет двадцать пять Поверх одежды с узором в виде опавших тростниковых листьев облегал его жёлто-зелёный шнурованный панцирь, мелкую пластину, Имел он у пояса меч и опирался на огромное копье с изогнутым лезвием. И шли за ним несколько столь же грозных молодцов. Один сжимал в руках секиру с вырезом в виде кабаньего глаза. другой боевой серп с выжженным по лезвию узором. Этот алибарду с лезвием в форме листа камыша, а тот боевое коромысло или булаву с шипами, описывает Иссе Сабуро и его банду Гикэйки. Чем же занимался Иссе Сабуро на службе Ёсицуны? Некоторые указания источников позволяют предположить, что он стал начальником разведки в армии великого полководца. Интересную информацию на этот счет даёт Хэйкэ Монагатари. В этом источнике говорится, что после одной из битв не спали только Ёсицуна и Исино Ёсимори. Есицуны, поднявшись на холм, глядел вдаль, высматривая, не крадется ли врак, а Юсимори, притаившись в лощине, прислушивался. Не собираются ли недруги нагрянуть внезапно ночью и готовился прежде всего стрелять в брюхо вражеским коням. Внимательное чтение той же повести Хейке Моногатари раскрывает Сколь много мог сделать Исе Мори для победы, благодаря замечательному умению манипулировать людьми. Когда Йосицуне с небольшим отрядом высадился на Сикоку, выяснилось, что там находилась сильная вражеская армия во главе с Авой, но Норюёси Тогда Исиёсимори, возглавив всего 16 безоружных воинов, выехал ей навстречу и вступил с Нуриёси в переговоры. Он сказал, что в битве накануне были многие родственники Нуриёси, а его отец добровольно сдался в плен. По словам Исиёсимори, всю минувшую ночь он пребывал в великом горе, говоря мне: Увы, сын мой Нориёси, ни сном, ни духом не ведая, что я остался в живых, будет завтра сражаться и падет мертвый. Сколь это скорбно! Не стало мне жаль твоего отца. Так жаль, что я прибыл сюда, дабы встретиться с тобой и поведать тебе эти вести. Решай же сам, как тебе поступить: либо принять бой и погибнуть, либо добровольно сдаться нам в плен и вновь свидится с отцом. От тебя самого зависит твоя дальнейшая участь. Трудно сказать, каким образом Есимури смог убедить врага капитулировать. То ли его помощники распустили по округе слух о пленении отца Нариёси, то ли коварный шпион использовал гипноз или еще что-нибудь в этом роде, но Нариёси сдался на милость Ёсицуны. А вслед за ним перед отрядом Минамото всего в 500 бойцов капитулировала и его трёхтысячная армия. Замысел Иёсимори увенчался поистине блестящим успехом. Восхищался Иёсицуна хитроумной уловкой своего вассала. Но дело на этом не окончилось. В самый разгар битвы при Данауре В которой решалась судьба войны между Минамото и Тайра, Авано Сигэёси, отец Нариоси, вероятно, купленный Иссе Сабуро, на сына перешел на сторону Минамото и ударил в тыл Тайра, в результате чего те потерпели сокрушительное поражение. Этот пример показывает, что Исиёси Мори был замечательным мастером составления хитроумных стратегий. В этом случае он использовал комбинацию стратегем: убить чужим ножом и извлечь нечто из ничего. Чтобы обезвредить разбойничью шайку, надо сначала поймать главаря, синье раздора и некоторых других. Иссей Юсимори несомненно владел всеми премудростями шпионского дела, но у кого он сумел им обучиться, точно неизвестно. Акусы высказал предположение, что он, подобно Юсицуне, изучал военную науку школы Кёхатирю, а согласно генеалогии, составленной крупным мастером будзюцу Такамацу Тэсицугу, Якобы на основе устных преданий ниндзя и не вызывающий большого доверия Иссе Сабуро изучал традицию ниндзюцу, переданную неким Хатирёню До Тенэем и преподал ее таинство Минамото Йосицуне. Иссе Сабуро Ёсимори был не только замечательным практиком ниндзюцу, давшим прекрасные образцы эффективного использования этого искусства. После себя он оставил сборник стихотворений, который ныне известен как Ёсимори Хякусюка 100 стихотворений Ёсимори, Иссе Сабуро Синоби Гунка шпионские воинские песни Иссе Сабуро Этот сборник представляет собой древнейшее письменное наставление по ниндзюцу. Хотя стихи исимори не изобилуют стилистическими красотами и ины не известны лишь знатокам японской поэзии, для историков ниндзюцу это бесценный источник. В этих стихах описана шпионская наука в том виде, как она существовала во второй половине 12 века. О чем же писал Йосиморе? В одних стихотворениях он дает практические советы по подготовке лазутчиков. Например, Йосиморе указывает, что их обучение нужно начинать с овладения незаметным, бесшумным подкрадыванием к противнику. В искусстве невидимости есть много путей обучения, но прежде всего Учи приближаться к противнику, говорится в одном из стихотворений. В других стихах Йосимори поднимается до осмысления шпионского искусства как особого пути ниндзю. того, кто приступит путь Синоби, не защитят ни ками, ни будды. Воин всегда должен взращивать веру в богов, ибо тот, кто приступает законы неба, не найдет добра. Ложь тоже несет страдания, поэтому воин должен ставить превыше всего путь верности. Когда лазутчик вновь пойдет в разведку, пусть он оставит записки для последующих поколений. Мусасиба Бенкей, маскировщик под Ямабуси. Немалый вклад в развитие ниндзюцу внес и другой вассал Юсицуне гигантский монах-воин с горы Хей Мусасиба Бэнкэй. В биографии Бэнкэя правда и вымысел переплетены столь сильно, что различить их порой не представляется возможным. По легенде, он появился на свет после трехлетнего пребывания в чреве матери. огромным ребёнком, с ртом полным зубов и длинными волосами на голове. Позвали его за это Анивака, Вака, чертёнок, поскольку рос чертёнок настоящим сырванцом, родители приняли решение отдать его на воспитание в знаменитый храм Энрякудзи. Но со временем Бенкей стал столь буйным, что даже тамошние сахэи не выдержали и вежливо попросили его уйти. После знакомства с Ёсицунэ, Бенкэй стал его самым преданным вассалом и сопровождал во всех походах. Даже когда Минамото Юритомо, став сёгуном, стал преследовать своего брата, он не покинул господина. А Иесицуне, окружённый врагами, меж тем попал в очень сложное положение. Поначалу он надеялся собрать войско и двинуться на брата, но когда этот план провалился, единственное, что ему осталось бежать на север Хансю, в край Оси, где находились владения его давнего сторонника Фудзивары Хидахира. Но как пробраться туда, если враги перекрыли все дороги и тропинки? Ёсицуна и его вассалы долго гадали, как пройти через заслоны незамеченными. И тогда верный слуга полководца Катаока предложил отправиться в путь, переодевшись странствующими ямабуси. Мусасиба Банкей поддержал его и сумел убедить остальных, что это лучший выход из создавшегося положения. Вот как рассказывает об этом ГКК. Сказал Катаока: пойдемте хоть под видом Ямабуси. "Да как же это возможно?" произнёс Юсицуны. "С того самого дня, как мы выйдем из столицы, на пути у нас все время будут храмы и монастыри: сначала гора Хирей, затем в провинции Этидзэн, Хэйсэн-дзи, в провинции Кага". Сираяма в провинции Эттю, Асикура и Имакура в провинции Этиго, Кугами, в провинции Дева, Хагура, мы будем повсеместно встречаться с другими ямабуси, и везде нас будут расспрашивать о том, что нового в храмах Касураги и Кимбусэн, а также на священной вершине Шакьямуни и в других горных обителях, и о том, как поживает такой-то и такой-то. Ну, Это не так уж трудно, сказал Бенкей. все таки вы обучались в храме Курама и повадки ймабуси вам известны. Он и Хитотиба пожил в храме священного колодца Миидэра. Начнет говорить, не остановишь. Да и сам я с горы хей и кое-что знаю о горных обитателях. Так что ответить мы как-нибудь сумеем. Прикинуться ямабуси ничего не стоит, если умеешь читать покаянные молитвы по сутре лотоса и взывать к Будде согласно сутре Амида. Решайтесь смело, господин. А если нас спросят, откуда вы ямабуси, что мы ответим? Гавань Наоиноцу в Атиго, как раз на середине дороги Хокурокудо. Если нас спросят по оси сторону, скажем, что мы из храма Хагура и едем в Кумана. А если спросят по ту сторону, скажем, что мы из Кумана и едем в храмы Хагура. А если встретимся с кем-нибудь из храма Хагура, и он спросит, где мы там жили и как нас зовут. Бенкей сказал: "Когда подвязался я на горе Хиэй, был там один человек из храма Хагура. Он говорил, что я точь в точь похож на некоего монаха по имени Расануки, из тамошней обители Дайкоку. Ну, я и назовусь Расануки, а хитотиба будет э, Тику Дземба, мой слушка. Есицунэ сказал с сомнением. Вы-то оба бан монахи, вам даже притворяться не надо. А мы-то каковы будем Ямабуси в их черных шапочках такин и грубых плащах судзугаки, окликающие друг друга по имени катаока и сабура и васиноо. Ну что же, всем дадим монашеские прозвания, бодро сказал Бенкей, и тут же наперепалую наделил каждого звучным именем. Судия Йосицуны облачился поверх ношенного белого косоде в широкие жесткие штаны и в короткое дорожное платье цвета хурмы с вышитыми птицами, ветхую шапочку токин и надвинул низко на брови. Имя же ему теперь было Яматоба. Все остальные нарядились кто во что горазд. Бен Кей, который выступал предводителем, надел на себя безупречно белую рубаху дзэ.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 Слуга его, ставший при нем послушником, тащил на себе переносной алтарь ой, кножком которого была привязана секира с лезвием в 8 сунов, украшенным вырезом в виде кабаньего глаза. Там же был приторочен меч, длиной в 4 сяку, и 5 сунов. Всего их было 16. вассалов и слуг И было при них 10 дорожных коробов. В один из алтарей уложили святыни, в другой уложили десяток шапок эбоси, кафтанов и штанов хакама, в остальные уложили панцири и прочие доспехи. Бенкею пришлось взять на себя заботу о наружности госпожи. Йосицун нёс с собой беременную жену, хотя никогда прежде не был он приближен к ее особе. И безжалостно срезал он по пояс волосы, струившиеся словно чистый поток по ее спине ниже пят, зачесал их высоко и разделив на два пучка, кольцами укрепил на макушке. Слегка набелил личика и тонкой кистью навел ей узкие брови. Затем облачил он ее в платье цвета светлой туши с набивным цветочным узором. Еще одно платье цвета горной розы. ярко-жёлтое со светло зеленым исподом, а поверх косоды – из ткани, затканной узорами, нижние хакама скрылись под легким светло зеленым кимоно. Затем надел на нее просторные белые хакама большироты, дорожные кафтан из легкого шелка с гербами, узорчатые ноговицы, соломенные сандалии, Высоко подвязал штанины хакама, накрыл голову новёнькой бамбуковой шляпой, а к поясу подвесил кинжал из красного дерева в золоченных ножнах и ярко из веер. Еще дал он ей флейту китайского бамбука и на шею синий парчовый мешок со свитком лотосовой сутры. Гэйкеки Подробно повествует обо всех перипетиях этого необычного путешествия. Поскольку Бен Кэю пришлось играть роль предводителя группы Ямабуси, именно ему пришлось вести переговоры со стражей на заставах и властями. Играл свою роль он отменно. Если надо было, лупил Юсицуна веером, как простого служку, читал молитвы, а один раз даже стребовал со стражи подаяния на восстановление великого восточного храма. Благодаря его находчивости Юсицуна и его сподвижники Сухими вышли из всех передряг и благополучно добрались до владений Фудзивары Хидэхиры. Это замечательное путешествие под видом ямабуси надолго запомнилось потомкам и послужило основой для соттен легенд. Что же касается ниндзюцу, то переодевание в ямабуси стало одним из семи классических амплуа шпиона. действующего под прикрытием. И если Бэнkei полагался в основном на собственную находчивость и экспромт, ниндзя последующих поколений превратили маскировку под ямабуси в продуманную до мелочей систему, что отражено, например, в первой главе первого свитка знаменитого наставления 17 века по ниндзюцу. Всё нинки В старину, когда Минамута Ёсицуна и его вассалы под видом 12 ямабуси направились в Осю, то что Мусасиба на заставе Адака назвал имевшийся у него с собой свиток книгой пожертвований и принялся читать ее вслух, было проявлением находчивости. Но если он хотел обмануть врага, представившись монахом из южной столицы, город Нара, и при этом не изготовил настоящие книги для учета пожертвований. Это было опасно. Бенкей оставался со своим господином до последних мгновений и погиб, защищая его. Он встал в воротах навстречу напиравшим врагам. Он рубил на взлеты и на отмах, он протыкал животы и коням, а упавшим всадникам отсекал головы ударами алебарды под шлем, либо оглушал их ударами тупой стороной меча и резал на Он рубил направо, налево и вокруг себя, и ни один человек не мог к нему подступиться и схватиться лицом к лицу. Бесчётное число стрел торчало в его доспехах. Он ломал их, и они повисали на нем, как будто надел он шиворот на выворот соломенную накидку мино. Наперене черные, белые и цветные. Три питали под ветром, словно метёлки тростника Абана в последнюю бурю на равнине Мусаси. В Безумной ярости метался Бенкей, нанося удары на все стороны, и нападающие сказали друг другу: "Что за диво?" Сколько своих и чужих уже перебито, и только этот монах, при всем безумстве своем жив до сих пор. Видно, самим нам не справиться с ним. Боги-хранители и демоны смерти, придите на помощь и поразите его. Так взмолились они, и Бен Кей разразился хохотом. Разогнав нападавших, он воткнул алебарду лезвием в землю, оперся на древко и устремил на врагов взгляд, исполненный гнева. Стоял он как вкопанный, подобный грозному божеству Нео. Поражённый его смехом, один из врагов сказал: "Взгляните на него, он готов перебить нас всех". «Недаром он уставился на нас с такой зловещей ухмылкой. Не приближайтесь к нему. А Бен Кей был давно уже мертв. Да, Бенкей умер и закостенел стоя, чтобы не пропустить врага в дом, пока господин не совершит самоубийство. Хатори Хейнайдзаэмон и Нага, основатель ниндзюцу Иго-Рю Ко времени войн между Тайра и Именомото, предание относят и возникновение традиции ниндзюцу Игарю. У истоков ее стояла влиятельная семья Хатори. а конкретнее, если верить сообщению записей о создании ниндзюцу, Нон Синоки из книги 16 века Нинпо Хикан, тайный свиток по учению ниндзи. тогдашний глава этого рода Иго Хатори Хейнай Дзаэмон Род Хатори был одним из очень древних и уважаемых провинциальных аристократических родов. Согласно древнейшему генеалогическому списку японских аристократических родов Синсэн Сёдзироку, свою родословную Хатори возводили к одному из важнейших богов синтоистского пантеона Амено Минакануси. Как показывает само фамильное имя этого рода, а Ахатори в переводе на русский означает ткач, работающий на станке, от Хатаори. Его представители издревле занимались ткачеством и предением. Поскольку в японской национальной религии синто ткани наделялись сакральным значением, Хатори были тесно связаны с синтоистским культом. В Энги Сики, внутриведомственной инструкции годов Энги 927 года, например, описан обряд Камисосай, в котором одну из главных ролей играли как раз представители этого рода. Однако Акусе Хейситира излагает историю семьи Хатори иначе. Он считает, что Хатори были потомками китайского иммигрантского рода Удзумаса, приехавшего в Японию в середине IV века. Удзумаса завезли в Японию разные ремесла, но главным их занятием было ткачество и театральное искусство саругаку. Театр саругаку представлял собой сочетание песен, танцев, акробатики, силовых номеров, фокусов, чревовещания и кукольных представлений. Зародился он в западных районах Китая. Попав в Японию, представления саругаку стали устраиваться главным образом в синтоистских храмах во время праздников. как бы то ни было, к началу эпохи Хэйан семья Хатори занимала довольно высокое положение. В источниках того времени встречаются упоминания о Хаторино Мурадзи, управлятеле провинции из семьи Хатори. Ее члены служили даже в императорской охране. Возвышение семьи Хатори продолжалось и в XII веке, особенно во второй его половине, когда Хатори установили вассальные отношения с Тайрой Томомори, представителем крупнейшей самурайской фамилии Тайра и сыном фактического правителя страны Тайры Киёмори. В это время Хатори были назначены наместниками, дайкан. Тайраки Ямори в провинции Иго и стали проводниками его политики. Чтобы еще больше укрепить свои позиции в Ига, Тайраки Ямори построил на горном плато неподалеку от замка Хатори монастырь Хэйракудзи. Ныне находится на территории города Иго Уэна. Согласно преданиям, семья Хатори уже в то время практиковала ниндзюцу. Однако в источниках той пары непосредственных указаний на это нет. Хотя кое-какие косвенные данные позволяют допускать такую возможность. Здесь особое внимание следует обратить на некоторые обряды, к которым допускались исключительно члены клана Хатори. В 977 году в Ига Был построен крупнейший синтоистский храм этой провинции – Айкуни-Дзиндзя. Он был посвящен двум божествам-прародителям рода Хатори: но Микота и Канаямахиме. Само строительство этого храма отражает усиление позиций Хатори в регионе. Характерно, что со временем на службу в него перестали допускаться представители других родов. В Айкуни Дзиндзе проводились самые разные ритуалы, посвященные богам Хатори. По мере усиления рода они становились все пышнее. Одно из таких празднеств в конце эпохи Хэйан получило название Курото Мацури праздник чёрного союза. Откуда взялось столь странное название и что оно означает? Празднество Корото-мацури начиналось в день зайца, в 12 месяц года. В этот день из храма Айкуни Дзиндзя на берег реки Цуге выносили священные паланкины, в которых якобы пребывали божества Сукунабикона Номикота и Канаяма Химе, и помещали в специально построенный храм-дворец богов. Ритуальное поклонение божествам на берегу Цуге продолжалось в течение 7 дней, после чего их торжественно выдворяли назад в святилище. Процессия, сопровождавшая переносные алтари микоси, состояла исключительно из членов клана Хатори, которые были одеты в особые костюмы черного цвета, напоминающие маскировочные костюмы ниндзя. Синоби Сёдзоку Посторонние на церемонию не допускались. Вся атмосфера обряда, странные одеяния участников, да и само их название «Черный союз, позволяют предположить, что уже в то время Хаттори практиковали ниндзюцу. Впрочем, есть и другая версия происхождения названия Мацури». В некоторых текстах оно записывается другими иероглифами, которые в совокупности означают «тяжелый праздник. Дело в том, что проведение этого обряда требовало немалых затрат и сильно било по карману. Отсюда и тяжелый праздник. Как уже говорилось, некоторые тексты Ниндзя называют создателем школы Ниндзюцу Игарю. Иго Хатори Хейнай Дзаэмана Энагу, который жил во второй половине 12 века. Что же нам известно об этом человеке? По сути, лишь несколько легенд. Согласно одной из них, Хатори Энага был замечательным стрелком из лука. В молодости он служил в охране императорского двора. Как-то раз ему довелось продемонстрировать свое мастерство, перед самим императором на стрельбах в одворце Рюкудзёин выдающееся мастерство Энаги, одержавшего победу в состязаниях, произвело большое впечатление на императора, и тот щедро наградил его, пожаловав ему тележку с тысячей отборных стрел. С тех пор якобы Хатори завели новый фамильный герб В широком кольце, изображающем колесо тележки, на которой были привезены стрелы дар императора, еще одно кольцо, образованное выемками в стрелах для вставления тетивы, а в нем оперение двух стрел, летящих навстречу друг другу. До нас дошла и еще одна версия этого герба. Оперение двух стрел, летящих навстречу друг другу на фоне солнца и луны. Вассалы Хатори тоже стали изображать на своих гербах оперение стрел. Еще одна интересная история рассказывает об участии Хатори и Анаги в войне с Минамото. Как верный вассал, во время боевых действий он вместе со своим отрядом постоянно находился при Тайра Томоморе. пережил страшную битву при Данауре, а после чего бежал на родину в Иго. Там он укрылся в тайной деревне Ёно на западе провинции. В Ёно он принял новую фамилию Тигати и так избежал ареста. В этих поступках прослеживается характерный обычай ниндзя, которые считали, что умирать вместе с господином совсем не обязательно, важнее сохранить жизнь. для будущей работы. Интересное и другое дело в том, что поражение Тайра Отнюдь не подорвало позиции Хатори, так как Хатория Ёсукио, родной сын Хейнайт Заэмана, заранее присоединился к Минамото и после их победы получил все владения, принадлежавшие его отцу, сражавшемуся на стороне Тайра. Иными словами, Хаттори заранее устроили все так, что при любом исходе войны они ничего не теряли. Семья Ниндзя Момоти выходит на сцену. к периоду войны Гэмпей относится и появление на исторической сцене другой знаменитой семьи ниндзя из Ига, Мамоти. Впервые эта фамилия всплывает в материалах о строительстве монастыря буддийской школы Сингон Тёкуган-дзи, ныне Эйхо-дзи. Согласно преданиям, император Сиракава в 1082 году обратился к семье Мамоти с просьбой выстроить этот монастырь в провинции Ига, что она и сделала, возведя его в селении Хадзира в деревне Юсей. После этого Мамоти поселились в Хадзира и построили там же собственную крепостцу в непосредственной близости от Тёкуган-дзи. Фактически она примыкает к монастырю с одной стороны. Таким образом, уже на заре своей истории Мамоти были довольно известной семьей, имевшей крепкие связи с центральной властью. К концу XII века Мамоти едва ли уступали по влиянию даже знаменитым Хатори, и так же, как и оттори служили в дворцовой страже в столице. Некоторые данные свидетельствуют, что Хатори и Мамоти были родственниками. Это подтверждается, в частности, сходством их фамильных гербов и преданий, описывающих происхождение этих гербов. Вот что рассказывается о гербе Мамоти. Когда Мамоти Тамба Ясумицу... Это имя носили многие представители семьи Мамоти, поэтому нередко возникает путаница, кто из них что и когда делал. Проходил службу в дворцовой страже при каком императоре неизвестно. В императорском дворце появилась злая лиса-оборотень. Она вывесила на небе семь лун и из ночи в ночь стала мучить императора. Нисумицу же был мастером стрельбы из лука и отважным воином. Однажды ночью он прицелился из лука и послал стрелу в одну из колдовских лун, и чудо! Попал прямо в зловредную лисицу. Колдовские чары развеялись, и все пришло в порядок. Император восхитился отвагой Исумицу. не побоявшись вступить в схватку с нечистью, и щедро наградил его. После этого Исумицу изменил родовой герб. С тех пор на нем на фоне семи звезд Большой Медведицы красуется оперение двух стрел, летящих навстречу друг другу. Нет сомнений, что эта история была придумана гораздо позднее, чем жил пресловутый Мамоти Ясумицу. В ней смешаны два сюжета японского фольклора: предание о храбром воине Минамото Юримицу и легенда о девятихвостой лисице. Особенно если сравнить её с довольно реалистичной историей герба Хатори. Однако важно отметить само появление этой легенды. Возможно, она была сфабрикована в период выделения момоти из рода хатори с целью доказать независимость и высокое происхождение этого рода. Это могло быть проделано после поражения Тайра в войне Гэмпай. Одно из ветвей Хатори, желавший обособиться от Хатори Хейнайдзаэмана и Энаги, запятнавшего себя сотрудничеством с побеждёнными. Точно неизвестно, к кому присоединились Мамоти в период войны Гэмпей, по одним сведениям к Минамото Юриёси, по другим к Тайре Кагемасы. Это не может не напомнить нам хитрый ход семьи Хатори. Одни члены, которые встали на сторону Тайры, а другие на сторону Минамото. И это очень важно, так как по преданиям жителей Ига Мамоти уже в то время практиковали искусство ниндзюцу, которое они якобы изучили у Ямабуси из так называемых 49 обителей Ига, которые располагались совсем неподалеку от Хадзира.